Только минут через пять, когда мощный транквилизатор наконец подействовал, она смогла говорить. «Они хотят, чтобы я... чтобы я одна участвовала в переговорах. Они говорят, что вы не можете понимать их язык, и потому ваше присутствие бесполезно. Я пыталась уговорить их, я просила позволить хотя бы тебе одному, но они отказались. Почему они ушли?» «Я сказала, что мы должны подумать». Невера внимательно посмотрел на нее. Ты чего-то не договариваешь. Они хотят, чтобы я прошла испытание. Они должны убедиться в том, что я та самая отмеченная женщина со звезд, о которой говорится в их древней легенде, Ты могла бы показать им свой шрам. Дело не в шраме. Вернее, именно в шраме, но не так, как мы это понимаем. Они считают, что Грайры могли так замаскировать свое влияние на меня. что его невозможно распознать, но в самый ответственный момент они вмешаются в мою психику и смогут завладеть единственным оружием, единственной вещью, которая помогает Аквантам сохранить надежду на победу в бесконечной войне с Грайерами. Что-то я не очень понимаю. О каком оружии идет речь? Этого я не знаю. Я ведь тоже поняла далеко не все из того, что они передавали. Но одно абсолютно ясно. Ни на какие дальнейшие переговоры они не пойдут, пока я не пройду испытание. «Так что же это за испытание?» «Я не слишком ясно поняла. Речь идет о каком-то монстре, которого они называют октопус. Меня доставят на пустынный остров, расположенный в середине их океана, и я должна оставаться там одна до тех пор, пока не придет этот октопус. Ну а потом...» «Собственно, они сами толком не знают, что будет потом. Если я не та женщина, которую они ждут уже вторую тысячу лет... «Этот октопус меня попросту сожрет. Если я откажусь, больше мы их не увидим. Они прервут с нами все контакты». «Ну вот, я же вам говорил, что от этих рептилий мы не дождемся никакой помощи», — воскликнул Делани, не скрывая своего разочарования. «Это же неразумно. В этом нет никакой логики. Они должны быть заинтересованы в нашем сотрудничестве, а они вместо этого ставят заведомо невыполнимые условия», — возмутился Алмин. «Ну почему же невыполнимые?» – оживился Делане. «Что тут такого? Побывать на каком-то острове? Не станут же они всерьез рисковать ее жизнью. В конце концов мы можем согласиться и все-таки подстраховать ее. С воздуха наш вездеход может разделаться с любым монстром». «Ты что, не слышал? Она должна быть там одна. Иначе никакого испытания не будет. И у них наверняка есть способы проверить, как выполняется это условие», – возразил Алмин. Один Неверов не сказал ни слова. Некоторое время спустя он встал и пошел осматривать ящик, оставленный аквантами, словно надеялся найти там ответ на новый вопрос, на новую проблему, неожиданно обрушившуюся над них. Вернулся он минут через двадцать, и на вопросительные взгляды своих товарищей лишь пожал плечами. Это какой-то живой организм, похожий на моллюска, с большой внутренней полостью, в которую свободно может поместиться парочка аквантов. Возможно, они используют его как транспортное средство. Мне не удалось приоткрыть створки и рассмотреть подробное его строение, хотя сквозь прозрачную верхнюю часть раковины хорошо видна внутренняя полость. После этого споры возобновились и продолжались с новой силой далеко за полночь. Они так и не пришли ни к какому решению, да и не могли к нему прийти, потому что решать должны были два человека – Элайн и Неверов. Собственно, даже один – Когда вторая луна окрасила бесконечные облака Исканты в бледно-зеленый цвет, они, наконец, остались вдвоем. Оба неподвижно лежали рядом в небольшой походной палатке и сквозь ее прозрачный полог смотрели на зеленоватые облака Исканты. «Что ты обо всем этом думаешь, Степан?» «Что ты думаешь об их предложении?» Наконец спросила Элайн, разрушая бесконечное, как эта ночь молчание. «Их предложение неприемлемо». Они плохо знают человеческую психологию, если могли предложить подобное. «И все-таки я должна это сделать», — сказала Элайн, впервые открыто бросая вызов всей их мужской логике, всем этим бессмысленным спорам и только что произнесенным словам Степана. Сказав это, она замолчала, ожидая взрыва с его стороны. Но ответом было лишь мрачное молчание. «Возможно, это мой единственный шанс отомстить Грайрам за все, что они со мной сделали». В ее голосе прозвучала незнакомая ему ярость. «Ничего особенного они тебе не сделали, а то, что случилось, давно осталось в прошлом». «Как бы не так. Отчего же тогда твоя рука вздрагивает, случайно прикоснувшись ко мне в темноте?» «Он ничего не ответил, потому что ответа на ее вопрос у него не нашлось». «И ты должен меня отпустить. Я знаю, это намного труднее, чем разделить со мной опасность. Но здесь не мы придумываем правила». Мы ведь не можем вернуться на базу с пустыми руками. Как посмотрим в глаза нашим людям? Что мы им скажем?